Ой, гушонка, жизнь такая: то самому спасаться, то других спасать. Он уж привык. Приказал лягушатам тростника наломать, достеблями да лилий связать вместе. Вот и плод получился. Прыгнула зайчиха на плот, оттащили её лягушата от берега и вертят посреди болота, словно в омуте коварном. А лисы собрались на берегу, смотрят на королеву красоты, слюнки у них текут. А к плату плыть бояться, затянет болото. Уселись вокруг болота лис 20, не меньше, ждут, когда плот к берегу прибьёт. Да и лягушонок понял, что долго зайчиха на плату не высидит. Выпрыгнул на берег и говорит лисам: "Я сейчас плот к берегу подтолкну, только вы за это, как начнёте зайчиху есть, Последний кусочек мне оставьте. Да что последний? тявкнула ему в ответ одна из лис. Мы тебе первый дадим. А лягушонок своё гнёт. Мне первый не нужен, мне последний оставьте. Какой же ты дурак, от первого куска ради последнего отказывается. Последнего-то куска может и не оказаться, засмеялась другая лиса. Вот я и есть такой дурак. потому что секретов хранить не умею. А что за секрет? Встрепенулись лисы. А тому, кто последний кусок съест, удача будет, прямо к норе мешок денег подвалит. Задумались лисы кумушки. Потом одна из лис другой говорит: "Мм, давай, кума, начинай". А кума к ней отвечает: "Лучше ты начинай, а я заканчивать буду". Сидят на берегу, припираются, о мешке денег мечтают. Никто первый идти не хочет. Так до темноты просидели, проголодались, плюнули в болото и побежали другую добычу искать. Вылезла королева зайчей красоты из болота, кланяется всем, спасибо говорит. Рада, что живёхенькой осталась. Тут и другие зайцы прибежали, тоже радуются. Счастье ваше, дуривы головы, что у вас есть такой друг, как лягушонок, у коризненно профыркалым ёжик. А то бы от вашей красоты даже пуха зайчего не осталось. Это верно, закивала головой королева. Я за своё счастье до конца жизни лягушонку в ножке кланяться буду, всё ему отдам. Вот и умница, ухнула негромко сова и добавила: Кто счастьем богат, Тот и душой тарават. Да и то верно. Не даром говорят: не родись красивой, а родись счастливой. Конец сказки. Лесная арифметика. Как-то папа ослик и мама черепаха проводили в лесной школе урок. Возвращение домой. Для того, чтобы попасть туда, откуда ты вышел, сказал папа ослик. Надо идти по кругу. Если идти по прямой дороге, И по этой же прямой дороге возвращаться обратно, то обязательно придёшь в то место, откуда ты вышел, учила на другом уроке черепаха мама. "Я понял", закричал после уроков умный маленький ослик. "Один круг равен двум прямым". Я предлагаю объявить нашего ослика великим арифметиком. крикнул зайчёнок и от восторга перепрыгнул через три парты. Не арифметикам, а геометрикам, угрюмо поправил его барсучёнок. На уроки красноречия, я скажу о нём краткую, но прикрасную речь, пообещал воронёнок. А две сложенные вместе прямые равны одному кругу, удивилась маленькая черепашка. Она всегда удивлялась, потому что очень любила удивляться. И её тоже, нежно прорычал медвежонок. Что тоже? Что ты имеешь в виду? высокомерно протрещала Сорока. Я тебя не понимаю. Когда станешь умной, тогда и поймёшь, захихикал маленький дразёнок. Правильно! восторженно крикнул зайчёнок. Я предлагаю объявить её тоже и снова перепрыгнул через три парты. "Кем?" спросила Сорока. "Тем же", твёрдо стоял на своём медвежонок. И наградить её почётный прямой подпрыгнул весёлый зайчонок, а ослика почётным круг кругом добавил воронёнок. Все закричали: "Ура!" и все остались очень довольны. А потом Маленький ослик с папой вернулись к себе домой, а маленькая черепашка с мамой к себе. И произошло это не потому, что один круг равен двум прямым, а две прямые одному кругу, а потому, что назад возвращается только тот, кто хорошо знает дорогу. Конец сказки. На всех не угодишь. Сидел бурундук под кустиком, травку мирно пощипывал. Как вдруг рядом лягушонок плюхнулся, тяжело дышит, шевельнуться не может, даже лапки лягушачьи в разные стороны разъехались. Ты чего, лягушонок? За мной змея со змеёнышем своим гонится, с трудом проговорил лягушонок. Где змея? задрожал от страха бурундук, вскочил на ноги, прыгнул в сторону. Прощай, бурундук, крикнул ему вслед лягушонок. Будешь в мимо болото бежать, передай моим товарищам, что я спасался из последних сил. Вдруг бурундук вернулся, шепнул: "Залезай ко мне на спину, быстро". "Не могу, даже шевельнуться не могу". Тогда схватил бурундук лягушонка за лапу и прыжками подальше от страшного места. А вот и змея со змеёнышем, как две стрелы вылетели. Змея удивилась: "Смотри-ка, след лягушонка исчез. А это чьи следы?" показал головой змеёныш. Змея пригляделась. "Похоже, что это следы бурундука. И похоже, что бурундук удрал сам и утащил с собой лягушонка. Давай догоним их!" Злобно прошипел змеёныш. "Отдохни", строго сказала ему змея. "Всю землю не переползёшь".